Глава шестая. Чужое отражение. Жози бросила взгляд в посеребрённое стекло и замерла. Её глаза увидели короткие ножки, покрытые густой рыжей шерстью. К ним прикреплялось крепкое толстенькое тело мопса. От него чуть повыше отходили в разные стороны маленькие лапки с огромными разноцветными когтями. На шее, не пойми кого, сверкала и переливалась всеми цветами радуги ожерелье. Выше виднелась голова мопса, но не в обычном ее виде. И основное внимание привлекали к себе уши. Они выглядели огромными, имели снизу длинную шерсть, а сверху короткие, стоящие забором, волосы. Правая изгородь сияла алым цветом, и в ней кое-где мелькали золотые бусины. Левый штакетник удивлял ядовито-зелёным колером. В него вплели длинные оранжевые нити, на них покачивались серебряные колокольчики. На лоб падала редкая чёлка. Она оказалась чернее самого темного ночного неба, но на ней искрила смерцающая пудра. Жози издала стон. Ее взгляд переместился на брови. Самая младшая мапсиха хотела закричать, но ей не удалось издать ни звука. В полном изумлении Жозенька любовалась на хвосты павлина, которые обрамляли ее глаза. Нижние ресницы спускались почти до губ, а те... «У тебя вокруг пасти лежат сосиски», прошептала Мафи. Жози не отреагировала на замечание. Она продолжала изучать свою новую модную внешность. Можешь прикрыть глазки, попросила Марсия. Зачем? прошептала младшая сестра и выполнила просьбу. Ух ты! ахнула Зефирка. Брови похожи на на трудно подобрать сравнение. У людей есть праздник Рождества, затараторила Мафи. Они покупают ёлки, вешают на них игрушки и гирлянды из фольги. — Точно! — обрадовалась Зефирка. — Видела такие. Их часто делают из разноцветной фольги. Получаются длинные, толщиной с мою шею нити. Брови Жози прямо, как они. Ой — Ой-ой, ну и ну... Куки начала кашлять, а Марсия быстро заговорила. «Основное правило крепкого собачьего здоровья — всегда, при любых обстоятельствах, даже самых неприятных, сохранять спокойствие, выключить истерику, включить ум!» «Могу сейчас постараться не кричать. Жози — жуткая красавица!» — медленно произнесла Мафи. «Такая прекрасная, аж ужас! Постараюсь спокойно улыбаться. Но как включить ум, если его у меня нет?» «Так-так-так!» — так, затвердила Марсия. «Феня, Черчилль и Чухуахуа Антонина уехали до ночи в село у Больших Камней». Мама Муля отправилась в гости к овчарке Дику в село за красивым водопадом. Посоветоваться не с кем. — Жози, расскажи нам, что с тобой случилось? — Кошка Катя мне отомстила! — зарыдала самая маленькая мапсиха. — На нее это не похоже! — возразила мафи. Катя добрая. Я сказала неприятные слова о внешнем виде Сони, прошептала Жози. Спросила, почему она всегда странно одета. Кондитерша не рассердилась, даже наоборот подарила мне конфеты, очень вкусные трюфели. Случайно один попробовала, облизнулась Зефирка. Просто объеденье. И если получу вторую шоколадку, буду счастлива. Жози быстро спрятала мешочек в карман. Я сказала Кате, что хочу быть похожей на Нинон и ее подруг. И вот, пожалуйста. — Ой! — ахнула Куки. — А у Зефита губы! Чуть-чуть больше, чем обычно, и уши слегка увеличились. Кошка Катя обиделась, что мапсишка обругала Соню и превратила Жози в чудовище. А Зефирка тут при чем? Жозенька сама захотела стать похожей на Нинон, Оливию, Риту и Беллу, напомнила Мафи. Зефирушка при беседе не присутствовала и у нее на мордочке все по размеру меньше, чем у Жози. Младшую невозможно узнать, а Зефи живо узнаешь». «Конфеты!» — осенила Марсию. «Кто из вас их ел?» Жози и лучшая портниха подняли лапки. «Слопала штук восемь-десять», — призналась самая младшая из компании. Зефирка опустила голову. Нашла лишь одну штучку. — И очень хорошо, что не наелась до отвала, — парировала Марси. — Жозе, дай мешочек. — Нет, он мой, — взвизгнула сестра и убежала в лес. — Странно, — удивилась Куки, — только что падала из-за маленьких ножек, а сейчас прямо быстрее лисы унеслась. «Никому не захочется иметь такую мордочку», — тихо сообщила Зефирка. «Давайте сходим к кошке Кате, попросим ее расколдовать Джози. В чем-то самая младшая сестра права, Соня странно одевается. Она очень красивая кошечка. Платье должно скрывать недостатки хозяйки и подчеркивать достоинство, А наряды Сони действуют наоборот». Пойдемте к Кате. — Не могу отправиться с вами, — смутилась Марсия. — Дома сейчас никого нет. Маленький Демочка остался один. — Ой, — занервничала Зефирка, — Марсенька, беги скорее домой. У тихой фени и спокойного Черчилля родился на редкость, активный Дема. — Возьму ваши корзинки с грибами. А вы идите к Кате, решила Марсия. Только сначала найдите Жози, ей следует тоже с вами отправиться.